Греческий салат с лимонно-чесночным соусом. Одна головка латука, разделенная на куски, на один укус. Один огурец, крупно нарезанный. Три зубчика чеснока, очищенных и толсто нарезанных по диагонали. Три редьки, три помидора, разрезать каждый на восемь частей тёртый сыр для гарнира, лимонно-чесночный соус, рецепт ниже, один пучок латука или зелёные листья салата латука, кусочками на один укус, три зелёных луковицы с побегами, крупно нарезанных, три красных редиски, три белых редиски, двенадцать-восемнадцать оливок или маслин. Разложите зелень, В середине большого блюда. На зелень уложите слой огурцов. Посыпьте зеленым луком и чесноком. Вокруг разместите редис. По краю блюда разложите помидоры. Украсьте маслинами и посыпьте сыром. Подавайте с лимонно-чесночным соусом. 6-8 порций.